глава 31. Мужчина народа Троу в необычной золотой броне, что представляла из себя множество браслетов, закрывающих не более трети тела, стоял на большой металлической платформе. На фоне космоса его бледно-фиолетовая кожа казалась едва приметной, но тело будто полыхало нежно-голубым пламенем. Однако оно не причиняло ему вреда, ведь было физическим проявлением невероятной мощи мужчины. Вокруг было космическое пространство, по крайней мере так казалось. Виднялось солнце, звезды, а по левую руку от него находилась маленькая голубая планета Земля. По правую руку немалый космический флот высших, что вел ожесточенное сражение. Весь космос заполоняли взрывы и энергетические лучи, которым не было числа. Несмотря на то, что его флот несет потери, мужчина улыбался. Его лицо сияло от удовлетворения, а глаза дымились голубым дымом. «Никогда не думал, что нам выдастся возможность отомстить системе и тем, кто за ней стоит». Заговорил парящий рядом маг. На нем была тяжелая золотая мантия, закрывающая почти все тело. Находился он по правую руку от своего господина, причем мгновением раньше его там не было. «Это великий день для нас», — начал говорить маг по левую руку. «Души погибших в этом апокалипсисе ликуют и наделяют нас еще большей силой». После слов великого проводника дымка из глаз мужчины усилилась, а сами глаза, казалось, стали прожекторами. «Вы правы, друзья мои, но это лишь начало. Наш мир будет свободен от системы, а нас будет ждать лишь процветание и мир. Но для этого спаситель мира Троу оскалился и вытянул вперед руку». В этот миг тысячи боевых дронов-истребителей золотого цвета помчались вперед, чтобы обрушить на врага всю мощь флагмана флота Троу, огромного авианосца, сокровища пятого уровня. Ранее Сергей попросил Троу помочь оборонять землю, но они задержались, потому что нужно было починить флота, чтобы это сделать требовались монеты. Их не было, и чтобы добыть, нужно было привести армию в порядок. Ту самую армию, что роботы со своими монстрами, а потом и Сергей, порядком потрепали. «Повелитель, вы что, ведете их на таран?» – удивились маги. Сергей сказал, что барьеры кораблей администратора не защищают от физических атак, лишь от энергетических, а зенитное орудие у них мощное. После слов спасителя мира, группки дронов от пяти до десяти начали таранить вражеские корабли, и космос засиял от взрывов. Победа за нами. Мужчина довольно оскалился, ведь он так с минимальными потерями одолеет всех врагов. Да и Сергей обещал компенсировать половину потерь. Но правитель народа Троу не скажет ему, что дроны были потеряны путем суицида. Некоторое время спустя – внутренности чудовища администратора. «Блядь, я всегда знал, что у баб тараканы в голове, но в органах они откуда?» Сейчас Сергей находился непонятно где, но мог предположить, что это было легкое этого гигантского монстра. Со всех сторон на него нападали полчища непонятных черных существ, и на них очень плохо работала магия. Приходилось руками и хвостами рвать и кромсать их. Твари были самые разные, от какой-то искаженной версии демонитов до нелепых мутантов, что едва-едва передвигались. Так или иначе, но все они были переполнены пространственной энергией, и даже простой хлопок по магическому барьеру заставлял Сергея вопить от боли. «Что же вы, высшие сука, такие хитрые! Все продумали, твари!» – ругался мужчина, отрывая существам головы и конечности. Хвосты же обратились с металлическими клинками, что рассекали монстров на части. Только вот при смерти они буквально взрывались пространственной энергией, вновь заставляя Сергея вопить и живьем разлагаться. «Да как же вы меня задолбали!» И тут мужчина обратил внимание, что легкое-то большое, и в нем запросто уместится целый дракон. Черный дракон, если быть точным. «Не смогу сжечь!» сожру. Вокруг Сергея возникла каменная стена, что быстро сформировала купол. А мужчина начал обращаться драконом. Стена, конечно же, не продержалась и 10 секунд, но процесс трансформации уже начался. Монстры как могли пытались помешать, но не вышло. Хоть и побитое, но в огромном лёгком появилось рептилия, чьё тело, если учитывать хвост, более сотни метров в длину ра взревел дракон и злобно оскалился. Удары чудовищ больше не могли навредить ему, а пространственная энергия в столь малых для босса-дракона количествах лишь восполняла его манну. Во все стороны хлынул черный туман, обращая монстров в лед. Вся жидкость в их телах была заморожена, а потом длинный мощный хвост разбил твари на части. «А теперь...» «Приятного аппетита!» Пасть дракона впилась в плоть чудовища, заставляя его вздрогнуть. Не монстра, Сергея. Пространственная энергия едва не разъедала зубы, а в желудке так и вовсе творилось нечто ужасное. Но плотоядный ящер не намеревался останавливаться. Он словно клещ вгрызся в плоть, помогая острыми когтями. «Только вот куда он полз, не знал!» Просто куда-то да прогрызался. Но желаемой целью было сердце или же мозг, ну или ядро, если таковое имеется. Помню, Сири съела ядро левиафана и смогла эволюционировать. А мой божественному вроде как, их может беспрепятственно есть. Ну-ка, где тут самая большая концентрация пространственной энергии? Бог-дракон сконцентрировался на манне, но... В облике дракона это дается со скрипом, будто Сергей раньше строил дома из железобетона и композитных материалов, а сейчас его заставляют возвести небоскреб из песка и глины. Но тут дракон активировал взор мародеры и злобно оскалился. Взор показал сокровище, ценность которого невозможно было описать. Внимание! Вы получаете новый навык «Запредельная жадность». Пока вы находитесь под влиянием своей жадности, все ваши характеристики утроены. Навык автоматически активирован. Огромная рептилия взревела от переполняющей ее мощи и в утроенном темпе принялась жрать тело монстра, прогрызаясь к ядру твари. Оно было огромно размером с голову дракона, а той и более от Сокровище экстра-класса, приблизительная ценность от 20 миллиардов до 200 миллиардов монет. Сергей не убирал системное сообщение, оно придавало ему силы терпения жрать эту дрянь. И этот гигантский глист прогрызался все дальше и дальше. На его пути были сложности в виде страшных тварей в районе сердца. Они откусили дракону крылья и обглодали хвост, но Сергей стерпел и всех убил. Потом он попал в какое-то кислотное озеро. Его бедная чешуйка едва не растворилась, а раны выглядели просто ужасно и очень болели. Но Сергей стерпел и преодолел преграду. А следом мужчина нашел какой-то странный реактор. Он был больше дракона, а охраняли его турели невиданной мощи и странные то ли роботы, то ли живые существа. Дракон едва не погиб, но все же справился. И вот, измученный и окровавленный, он добрался до своей прелести». Оно действительно было размером с голову дракона и росло в центре сферического помещения. Со всех сторон света тянулись отростки плоти, в центре пересечения которых и было это ядро. К сожалению, там было не только оно. «Нарушить, уничтожить!» – заговорил механический голос. «Задолбали!» Прорычал дракон, подмечая сотни существ, что являлись смесью технологий и направленных мутаций. В основном это были гуманоиды, и в сравнении с драконом они были небольшие, но куда больше людей, метра три, а некоторые все пять. Тела были изуродованы наростами, опухолями и металлическими деталями. Причем эти детали выглядели настолько не к месту, что казалось, будто когда этих монстров лепили, их случайно уронили в ведро с мусором, и он прилип к их телам. Ну а создателям было лень их чистить, и они решили оставить как есть. Только вот они были сильны, быстры и могли использовать магию. Впрочем, они и использовали... Однако был один момент, несколько удививший дракона. Несколько чудовищ имели полуоблесшие серебряные волосы и кого-то напоминали. Но мужчине было не до разглядываний противника. Закрыв тело металлическим панцирем, дракон кинулся на врага, но это больше походило на избиение, причем избивали Сергея. Однако у бога дракона был план, и он его придерживался, и план был прост – не сдохнуть. Дракон наращивал броню, выдыхал черное пламя, метался копьями, и вдруг копье нечаянно было направлено в ядро. «Защитить ядро!» Механическим голосом заявило одно из созданий, и своим телом закрыло ядро. Если бы по мордам драконов можно было различать улыбки, то у Сергея она была бы крайне мерзкая, как у злодея, что собрался отравить Пургеном водопровод мегаполиса дракон тут же переключился на ядро посылая в него свои самые мощные атаки игнорируя все остальное защитники кинулись защищать объект охраны и умирать а сергей не останавливался выдавливая из себя все остатки маны постепенно все меньше врагов атаковало его уходя на замену павшим защитникам Однако и манна подходила к концу, все же тратилась она просто с бешеной скоростью, и когда остался один последний враг, дракону пришлось обратиться человеком, но перед этим он на остатке манны создал вокруг себя металлическую сферу, чтобы успеть трансформироваться в человека и при этом не умереть от пространственной энергии вокруг. Последний враг терпеливо дожидался, чем все закончится. Мол, а вдруг это ловушка, и хитрый дракон сразу же атакует ядро, когда защитник отойдет. И вот Сергей выбрался из сферы, приняв облик божественного Моу, разве что маленького, размером с человека, зато, как говорится, с полными баками манная. «Щиплется-то как!» — проворчал он. Даже несмотря на плотную магическую защиту, пространственная энергия все равно проникала в изувеченное тело, но раны, полученные драконом, быстро восстанавливались и силы возвращались в тело. «А теперь сдохни и отдай мне ядро!» Сергей сложил ладони вместе и выпустил настолько мощный огненный луч, что мог им резать космические корабли, но... Тварь взяла и отскочила в сторону. Огонь попал по ядру, и оно раскололось на тысячи частей, будто хрустальный шар. «Нельзя допустить попадания ядра в руки противника!» Механическим голосом заявил последний монстр и кинулся в атаку. «Тебе пи... Следующие двадцать минут шло настолько ожесточенное сражение, что бой с владыкой на острове казался детской забавой. Сергей сжег руки до локтей, в груди зияла страшная рана, а левая нога держалась лишь на пластыре из манны. Враг же! Он вдруг рассмеялся и рухнул на пол, кровью от множества ран. сильный надеюсь. Изгои смогут обрести». — Покой. Спасибо тебе. Я умру свободным. С этими словами трехметровое существо, напоминающее бодибилдера, пронзенного сотней небольших металлических трубочек, начало разлагаться, обращаясь к черной жижей. — Ядро! Едва ли не взывал Сергей, подойдя к одному из осколков этого самого ядра. — Может, оно имеет ценность? Мужчина присел на колени и наклонился, чтобы взять его зубами. Рук и хвостов же нету, да и ноги едва не того. Ой, божественный Моу вдруг съел осколок. Он походил на желе, нежное, мягкое и невероятно вкусное. Сергей и сам не понял, как по прошествии некоторого времени доедал последний кусок ядра, что был больше его самого. А? «Зачем я это ем?» Мужчина вдруг осознал, что сожрал все ядро. Непонятно как, ведь оно было многократно больше его, однако хотелось еще и еще, но уже ничего не было. Даже мельчайшие осколки были найдены и съедены. «Мое сокровище!» Сергей горестно вздохнул и осмотрелся. «Тварь, надеюсь, уже мертва. Как бы мне из нее выбраться? Хотя я же мог вернуться по обратному пути. Как сказал, так и сделал». Мужчина прошел по пути, проложенному драконом, и в скором времени наткнулся на ту самую металлическую иглу Рейн. Пробив путь дальше, он едва не ослеп от яркого солнца. «Я что, в убежище? Вашу ж мать!» Сергей выругался и выскочил наружу, а вокруг все было в руинах. администратора лежала на обрушенных домах, недалеко возвышался в в землю меч невероятных размеров. Рядом что-то дымилось, но цитадель была цела. Активировав список связи, босс прошелся по нему и облегченно выдохнул. Все были живы. — Это босс! Он победил! раздался едва слышимый крик сергей посмотрел на источник голоса это были легионеры они стекались к трупу администратора через миг рядом появились рыжий и алис девушки накинулись на мужчину прижавшись к нему не волнуйся все хорошо едва ли не выкрикнула алис она понимала каково сергею увидевшему город в руинах мы смогли сдержать монстра он не успел разбушеваться Вот как? Отлично. Мужчина облегченно выдохнул и покрепче обнял девушек, но одной не хватало. Араин, где она? Она была той, кто внес наибольший вклад в сдерживание чудовища. Голос Алис не предвещал ничего хорошего, и Сергей напрягся. Ее сильно ранили, врачи не смогли ничего сделать и... «Сейчас Рейн в своем загробном мире, призраки пытаются спасти ее». Добавили рыжие и отошли от мужа. Тот кивнул им и перенесся в драконье логово, оттуда через врата в загробный мир. У домика Рейн на холме столпились едва ли не все призраки, их были тысячи. Но увидев Сергея, они расступились, позволив беспрепятственно дойти до дома. Внутри находились шаманы Тару, что облепили кровать Рейн со всех сторон. «Тарец миров», — произнес один из них, увидев Сергея. «Уж богиня», — добавил второй. Они расступились и мужчина увидел израненную девушку. Ее тело имело множество жутких порезов, что, казалось, дымились. Из них выходил черный туман и развеивался в воздухе, а шаманы пытались его уловить и вернуть обратно. «Дурочка!» — вздохнул он, проглотив все те слова, что хотел сказать. В облике божественного Моу логика подсказывала, что стоит повторить то, что он делал на борту субмарины, когда их сожрали. Этим он и занялся. Положив ладонь девушке на плечо, где была самая страшная рана, он принялся вливать манну. «Рана затягивается!» — тихо выкрикнул один из шаманов, а вот Сергей напрягся. Манна тратилась с бешеной скоростью. «Если...» Мужчина изменил настройки ядовитой крови и резанул себя по вене на руке, полил свою кровь в рот девушки. Та вдруг задергалась в конвульсиях. «Держите ее, это помогает!» — рявкнул мужчина, и шаманы навалились на девушку, удерживая ее. Но сделать это было нелегко, ведь в столь хрупком теле сил было уйма. Сергей, не позволяя ранее на руке зажить, продолжал вливать кровь в рот жены. Поток черного тумана, вырывающегося из тела девушки, стремительно уменьшался, но... Он стал бледнеть и даже приобретать серебряный оттенок. Шло время, кровь лилась и, казалось, пропадала в бездне, потому как вылилось уже литров двести. Регенерация мужчины работала на полную, восстанавливая кровь, из-за чего тело постепенно иссыхало. Шерсть облезла, хвосты стали похожи на крысины, руки сделались тоненькими, как ветки, но кровь все еще лилась. И вот последняя рана Рейн затянулась, а сама она громко закричала. Впрочем, это больше походило на вопль банши, потому как сперва крыши, а потом и стены дома разлетелись на далекие сотни метров. Призраки же вовсе развеялись, лишь Сергей устоял. В этот момент волосы девушки окрасились цветом серебра, даже брови и ресницы. После этого она резко открыла глаза, и они тоже были серебряными, причем полностью. Но постепенно проявился зрачок, и по глазам Рейн было видно, что она в ужасе от того, как выглядит Сергей. Обратившись с серебряным облаком она воплотилась рядом с истощенным мужчиной, что едва стоял на ногах, и поймала его за миг до того, как он рухнул. Поняв, что с Рейн все в порядке, Сергей позволил себе расслабиться и потерял сознание».